Глава третья «Что? Да как ты смеешь?» Покраснев от гнева, оппонент едва сдерживался, чтобы не бросить в меня заклинания. «Ты ответишь за свои слова!» «Смею!» — произнес я и перешел на нарочито вежливое обращение. «Вы оскорбили меня и род Хладовых, и получите то, что заслужили». Шольц натянуто рассмеялся, «Думаешь, ты хорош с клинком? Вовсе нет, просто до этого тебе не попадалось серьезных противников». Не желая тратить время на крикуна, я посмотрел на ближайшего ко мне сына Лисина и, вспомнив его имя отчество, произнес, «Иван Владимирович, не окажете ли честь стать моим секундантом?» Спокойный мужчина встал со своего места и ответил так же, как и отец, «Благодарю за доверие, согласен». Затем он неожиданно улыбнулся и добавил, «Давно не участвовал в столь занимательном мероприятии. Уверен, ваш бой будет интересен». «Моим секундантом будет барон Гунд», — произнес Шольц, понимая, что все внимание перешло ко мне. К нему подошел весьма похожий на него молодой человек с высокомерным лицом, бросивший на меня презрительный взгляд. «Не знаю, зачем вам понадобилось пустить кровь этому потерявшему чувство реальности псу, но я с удовольствием поучаствую в данном деле». «Все решили», — усмехнулся Каменев. «Тогда приглашаю всех отправиться на арену. Надеюсь, господа Хладовы еще помнят, что такое честь, и не сбегут под защиту своих егерей». «Юноша...» улыбнулась графиня. «Вместо того, чтобы задавать глупые вопросы, вы бы лучше поберегли собственное достоинство. И так уже оскорбили и вызвали на дуэль пожилую женщину, которая пригласила вас на дружеский разговор. Это будут обсуждать во всем городе уже сегодня, будьте уверены». «Невелика плата за то, чтобы преподать самоуверенной даме урок. К тому же, мне не интересно мнение старых кошелок, гораздо важнее авторитет в глазах егерей». «Которые вы сегодня обязательно загубите!» — парировала Ульяна Романовна, но Каменев лишь фыркнул и с гордо поднятой головой отправился на выход. Следом за ним двинулись и остальные его люди, а выбранные в секунданты лисины подошли к нам. «Значит, бой на клинках?» — уточнил Алексей Владимирович с улыбкой. «До меня доходили слухи о ваших успехах в данном деле». «Люблю, знаете ли, помахать железом», — ответил я. «Тогда, может, после всего этого проведем пару учебных боев?» — предложил заинтересовавшийся мужчина, и я ответил согласием. «Раз об этом договорились», — посерьезнел Лисин, «то что насчет остальных условий боя? Сражаться будете до крови или до смерти?» Взяв некоторое время на обдумывание, я произнес. «До смерти! У меня и так что-то слишком много личных врагов, которые позволяют себе распустить язык. Нужно сократить их количество и заставить задуматься остальных». «Я вас понял», — кивнул Лисин и направился к секунданту Шольца, а я обратил внимание на завибрировавший телефон. Подняв трубку и выслушав быстрый доклад наблюдателя, я заметил, что во время разговора пришло несколько сообщений с незнакомых номеров. Это Левенши и Касс предупреждали о поступившем им недавно предложении посетить бой между графиней Хладовой и бароном Каменевым. «Ничего удивительного», — подумал я, отправляя сообщение Полине Климович, чтобы сбросила информацию о нашем новом враге. Сразу было понятно, что барон появился здесь не случайно, хотя, конечно, о происходящем и его масштабах никто из моих источников информации не пронюхал, что, в общем-то, неудивительно. Всегда будут события, о которых мне ничего не будет известно. А Каменев, как видно, готовился. Предполагал, что если о дуэли узнает не тот человек, то Ульяну Романовну могут и предупредить. Пока я слушал доклад и обдумывал ситуацию, графиня обсудила нюансы со старшим Лисиным, и он со своими людьми ушел, оставив нас одних. «Бабушка!» — еле сдерживая себя, произнесла Ольга. «Что же теперь будет?» «Бой!» — спокойно ответила Ульяна Романовна и посмотрела на меня. «Не думала, что мне придется участвовать в чем-то подобном на старости лет». «Может, можно как-то отказаться?» — уточнила наследница. «Давай я выйду вместо тебя». «Девочка моя», — улыбнулась Ульяна Романовна, — «не говори глупости. Ты же сама знаешь, что я куда опытнее и сильнее тебя. Справлюсь я с этим, много возомнившим о себе слизняком. Несмотря на уверенный тон, который несколько успокоил Ольгу, я чувствовал, что внутри графини остается смятение, небольшой грызущий ее червячок. Но он действующий егерь с красным камнем на кольце, а это четвертый класс. Сколько монстров он убил за свою жизнь? Какой у него огромный боевой опыт? Ты должна это понимать. Отметив, что Ольга лишь увеличивает неуверенность графини относительно своих сил, я кивнул поморщившемуся Бекишеву, и тот, подойдя к Ульяне Романовне, быстро произнес: "Кто егерь, Каменев что ли?" «Да это молокосос, который уже пару лет почти и не ходит в разломы, только под прикрытием нескольких сильных звезд, чтобы когда-то заработанный красный камень не стал оранжевым. Так что все это глупости. У ее светлости в последнее время было гораздо больше боевой практики. Она и комплексы изучила, и щит щитволи делать научилась, и стала гораздо сильнее и опытнее, как маг. Для нее этот каменев с рангом гридень — всего лишь небольшое препятствие». На глазах вернувшая себе уверенность графиня указала на выход и, подхватив Бекишева под руку, спросила «Он действительно гридень? Информация проверена?» У меня завибрировал телефон, и я поспешил открыть сброшенную ссылку, быстро пробегаясь по тексту. «Все так», — произнес я, прочитав краткое досье на Каменева, — «сильный гридень, но не ярый». «И думает, что раз вы ходите без кольца егеря», — подхватил обрадованный Бекишев, «то в разломах не бывали, и он задавит вас опытом». А обрадовавшаяся Ольга тихо шепнула. «Ну или думает, что ты до сих пор гридень». Удостоверившись, что Ульяна Романовна вновь уверилась в своих силах и отвлекается Михалычем, я продолжил изучать досье на Каменева и услышал тихий голос Ольги. «Гордей, это моя вина». «В чем?» — решил уточнить я. — В том, что на тебя набросился Шольц, — потупила взгляд Ольга. — Это все из-за меня. Мы когда сюда ехали на бронепоезде, то я познакомилась с их компанией в вагоне-ресторане, с Лукинским, Вальдом и другими ребятами. Шольц тогда пытался за мной ухаживать и говорил про тебя всякие гадости, то есть, ну, про бешеного пса, а я была такая глупышка, что всему этому верила. Прости меня. — Да ладно, — отмахнулся я. — За что тебя прощать? Шольц оскорбил бы меня и просто так, потому что я ему никогда не нравился, тем более он хотел сразиться со мной на магии, полагая, раз я недавно принят в рот, то в ней слабак, но, возможно, благодаря твоему присутствию он не мог здравомыслить и подставился под бой на клинках, так что я еще должен быть тебе благодарен. Когда мы вышли из ресторана, нас кольцом окружили две звезды егерей охраны, и мы пешком, не спеша, двинулись к огромному спортивному сооружению, о предназначении которого я еще недавно размышлял. А это, оказывается, арена». Стоило нам только подойти ближе, как появилось несколько взволнованных работников комплекса, которые попросили следовать за ними, и я ощутил на себе множество любопытных взглядов большого количества егерей и простых горожан, заинтересовавшихся неожиданным столпотворением. «Сюда едет много автомобилей», — шепнула мне идущая рядом Ольга. «Вижу», — ответил я. Каменев решил бросить Ульяне Романовне вызов и продемонстрировать окружающим свою силу. поэтому стоило только графине принять предложение, как вестовые отправили ранее подготовленное сообщение. Девушка нахмурилась и зло спросила, «Что это значит? Бабушка может умереть, а для них это развлечение?» «Для них это возможность увидеть, за кем сила», задумчиво произнес я, «кое в чем Каменев был прав». После разговора с Ульяной Романовной некоторые командиры посчитали, что на них оказывают давление, а может, просто скептически относились к Союзу и нашему отряду, состоящему преимущественно из безродных, вот и решили таким образом показать протест и проверить, кто есть кто. «Значит, они обвели Каменева вокруг пальца», — уточнила Ольга, — «ведь он, получается, разгребает жар за другими». «Не совсем». Думаю, он давно искал возможность заявить о себе, его отряд силен, сам он тоже не слабак, а тут такая возможность, еще и предпосылки хотя бы частично взять под контроль наш отряд и стать определенным авторитетом для многих других. За разговорами мы дошли до внушительных размеров арены с песочным покрытием, толстыми бетонными стенами по периметру, над которыми возвышались зачарованные бронированные окна. «Дополнительная защита», — подумал я, с интересом оглядываясь по сторонам, а в это время персонал подвел Ульяну Романовну с Бекишевым к лифту, и один из мужчин произнес. «Ваше сиятельство, чем мы еще можем быть вам полезны?» «Принесите мне стакан холодного апельсинового сока», — произнесла графиня. «И подскажите мне места секундантов». Мужчина подал знак помощнику и поспешил ответить. Они размещаются за спинами дуэлянтов в специально отведенных для этого помещениях с бронестеклами, которые расположены над выходом в арену. Спустя некоторое время подошли младшие лисины, среди которых был и мой секундант. Он предупредил, что отец сейчас получит последние наставления от судьи и подойдет, а затем уточнил у меня. Гордий Романович, я могу узнать, где ваш клинок? С секундантом вашего противника я уже все обсудил, и он дал свое согласие на наши условия». «Его скоро принесут», — успокоил я своего секунданта и окинул взглядом всю увеличивающуюся толпу на трибунах. «Вероятно, задержка связана с неожиданным наплывом большого количества гостей». Лисины закивали. «Это так. Мы точно не ожидали увидеть сегодня столько знакомых лиц». Именно это время выбрал Шольц с группой своих подпевал, чтобы подойти ближе и произнести «Бешеный пес стал Хладовым! Подумать только! До этого момента он сражался на клинках лишь с такими же безродными или безмозглыми монстрами и почему-то посчитал себя непревзойденным мастером». Окружавшие Шольца бывшие однокурсники тут же рассмеялись, а я, заметив, как нахмурилась Ульяна Романовна, понял, что они мешают ей настроиться на бой. «Да, точно!» — сказал кто-то. «Что это за жалкий рот? Почему они берут к себе кого попало?» Сказал кто-то, и компания вновь рассмеялась, а на назревающий конфликт стали обращать внимание и другие. Услышавшая это, Ольга разозлилась, и от нее разошлась волна холода, которая еще больше развеселила парней. Остановив дернувшуюся было-наследницу, я сделал несколько шагов вперед и, улыбнувшись, направил на весельчаков тень вуали страха, всего лишь неполноценную версию техники, так как полагал, что им хватит и этого. Оказался прав. Миг и девять парней, включая Шольца, рассредоточились и сформировали защитные заклинания. Вокруг нас тут же установилась гробовая тишина, и я произнес. Господа, бывшие однокурсники, по всей видимости, стали забывать, почему дали мне весьма говорящее прозвище и не мешали доучиться в центре подготовки. Мало того, они еще посмели оскорбить род Хладовых. Но ничего, я могу помочь каждому из присутствующих. осознать его ошибку. «Гордей, Романович!» — холодным тоном обратилась ко мне графиня. «Считаете это необходимым?» «Да», — кивнул я, ощущая, как внутри меня просыпается жажда убийства. «Я не намерен слушать оскорбления в адрес рода Хладовых. Видимо, по нашей связи графиня что-то ощутила и, приподняв подбородок, добавила. «В таком случае делайте, что должно!» «Благодарю», — повернувшись, кивнул я Ульяне Романовне и обратился к напряженным парням. «Я вызываю на дуэль вас всех. По очереди. Сегодня. Алексей Владимирович. Надеюсь, вы вновь окажете мне честь стать моим секундантом». Лисины переглянулись, и тот, к кому я обращался, ответил. «Если не возражаете, то пять человек я возьму на себя, а остальных — Арсений Владимирович». Если он согласен оказать мне честь. Второй из братьев довольно кивнул, и я, прекратив действия техники, уточнил у недавно смеявшихся бояр. Такого вызова будет для вас достаточно? Или необходимо каждому бросить в лицо перчатку? Публика на нашей части арены взорвалась громким гулом голосов, а пришедшие в себя бояре разозлились. «Да что он себе позволяет? Что за фокусы? Да мы его сейчас прикончим!» господа! К ним подошли оба лисиных. Прошу вас, давайте отойдем в сторону и выясним детали предстоящих боев. Да пусть он меня сначала пройдет! хорохорился бледный Шольц, но в его глазах я видел страх. Ты что, думаешь, что справишься хотя бы с одним из нас? не могли успокоиться аристократы, которых я только что знатно опозорил перед собравшимися. Не думаю, а знаю, твердо ответил я. «Знаю, что те, кто не принесет извинения графине Хладовой за оскорбление рода, сегодня же умрут». «Ха-ха, неудачник! Ты просчитался! Это ты нас вызвал, а значит, я выбираю бой на магии! Посмотрим, что ты можешь на ней показать! Это тебе не клинок, но ты сначала попробуй пройти барона Шольца, он покажет тебе разницу между бешеным псом и родовым боярином!» Услышав слова про бой на магии, другие парни тоже приободрились и позволили Лисиным отвести себя в сторонку. «Считаешь, что это правильный выбор?» — с сомнением в голосе уточнила графиня. «Конечно», — повернул я голову в ее сторону. «Нет необходимости больше скрываться. Сегодня вы раскатаете камень и блин, и враги рода про это прознают. Они поймут, что рано сбросили вас со счетов». «А ты?» — уточнила Ульяна Романовна. «Может, будет лучше, чтобы они про тебя не знали?» Узнают в любом случае и будут считать, что раз вы преподнесли им неприятный подарок, то другие хладовы будут тоже не столь просты. А раз так, то нужно добавить нашему роду немного мрачной репутации, чтобы все недовольные закрыли поганые рты, а враги стали бояться. Кроме того, всю свою силу я демонстрировать не буду, для этих слабаков столько и не нужно. Вскоре появился старший Лисин, который с мрачным лицом довел до Ульяны Романовны правила дуэли и добавил, что Каменев желает бой до первой серьезной раны. Все же Ульяна Романовна его просчитала, барону не хотелось прослыть убийцей старушек. В мыслях всплыло имя Родиона Раскольникова, но я не стал разбираться, что к чему, и обратил внимание на арену, куда на лифте спустилась готовая к схватке графиня. Дежурные маги тут же подали энергию в накопитель, который сформировал защиту, а судья с микрофоном еще раз предложил сторонам примириться. Получив отрицательные ответы, он еще раз повторил правила поединка и объявил о начале боя. Раздался звук гонга, и поднявший руку Каменев тут же атаковал. Однако, к изумлению зрителей, графиня не думала парировать летящие в нее каменные копья. Вместо этого она чуть довернула корпус вправо и пошла вперед — Данная тактика могла показаться кому-то сомнительной, так как огромные камни проходили в нескольких сантиметрах от хрупкой женской фигуры, но я понимал, что она тоже ощущает опасность. К тому же расстояние между ними было приличным, и тяжелые копья летели слишком сильно, позволяя графине приблизиться к противнику и сохранить силы. Не добившись успеха первыми атаками, Каменев сменил тактику, а спустя несколько секунд сформировал заклинание и ударил им в покрытие арены. В сторону пожилой женщины, словно по дороге, тут же устремились поднимаемые из песка каменные копья, однако та немного ускорилась и ушла и от этой атаки. На зрительских местах стали раздаваться смешки, раздосадованный очередной неудачей барон двинулся вперед и повторил атаку. В этот раз удар пришелся более удачно, силы было вложено куда как больше, и дорога из длинных каменных копий оказалась гораздо шире и сформировалась в опасной близости от Ульяны Романовны, но та взмахнула рукой и сфера холода заставила камни потрескаться и осыпаться. Такого издевательства барон выдержать не смог и вновь повторил атаку, бросив в Ульяну Романовну несколько снарядов, которые та с легкостью отводила в сторону, а затем неожиданно для всех атаковала. В Каменево отправилось десяток ярко светящихся синим сосулек. Барон выставил каменный щит, но один из снарядов прошел выше и оставил небольшую рану на его правом плече. — Ах ты! Сама напросилась! зло рявкнул мужчина, и его рука легла на одной из все еще торчащих из песка каменных копий. Внутри защитного поля раздался звук мощного взрыва, десятки тысяч мелких острых снарядов с невероятной скоростью разлетелись во все стороны, словно от разорвавшейся бомбы, и подняли огромное количество пыли, заслонившей обзор. Ольга испуганно вскрикнула, во все глаза уставившись на происходящее на арене, а затем подобные взрывы повторились еще несколько раз. «Все с ней хорошо!» Поспешил я успокоить едва не зарыдавшую Ольгу, так как чувствовал, что на арене был сильный всплеск родовой магии, и с графиней все хорошо. «Ничего себе!» — мелькнуло в голове. «Раньше, до ритуала, у меня не было такой чувствительности. Странно, что Ольга ничего подобного не ощущает. В чем же дело? В неправильном ритуале? Его необычном результате? Или в моей предыдущей жизни, в которой я имел большой опыт в манипуляции энергией?» А может, бонус от крови Хладовых и Силы Морозовых? Ответа на данные вопросы не было, и я продолжил пристально следить за дуэлью, а в это время опытная графиня нанесла свой удар, и разошедшаяся в сторону каменева волна холода сформировала толстый слой льда, поглотившего весь камень на арене. В следующий миг Каменев вновь попробовал забросать приблизившуюся графиню своими заклинаниями, но та отклоняла их бросками каменных глыб, а затем резко сжала кулак, заставляя лед подняться и сомкнуться вокруг противника. Барон каким-то чудом сумел его разбить и даже вырвался из плена, но выросшая под ногой ступенька из льда отправила его вниз, и попытка захвата повторилась. Каменев попробовал вновь вырваться, однако на этот раз удача была не на его стороне. Ну или, возможно, выбраться из положения лежа оказалось куда как сложнее, чем стоя. С каждой секундой количество льда вокруг Каменева увеличивалось, а внутри ледяной тюрьмы не прекращались яркие вспышки и попытки сбежать. Пару раз после особо сильных ударов по льду расходились трещины, однако графиня с легкостью восстанавливала их целостность — В тот момент, когда изнутри ледяной тюрьмы перестали доноситься признаки магии, секундант Каменева выбросил белый флаг, и судья скомандовал. «Стоп! Хватит!» Ульяна Романовна опустила руку, и ледяная тюрьма перестала наращивать толщину. «Ваше сиятельство!» — крайне уважительным тоном обратился судья к графине. «Не могли бы вы организовать проход к вашему сопернику? Нам необходимо проверить его состояние». Ульяна Романовна холодно кивнула, и в ледяной горе появился проход к окровавленному телу Каменева. «Победу в дуэли одержала графиня Хладова», — безэмоциональным тоном произнес судья, а Ульяна Романовна уже направилась к лифту. Поднявшись вверх, она приняла поздравление и посмотрела на меня. «Кое в чем ты прав, Гордей? Они должны знать и бояться!» Затем, повысив голос так, чтобы нас слышали зрители, она добавила «Теперь дело за тобой. Убей, Шольца. Остальным наглецам можешь оставить жизнь, но только при условии, что они принесут мне официальные извинения». «Будет сделано, ваше сиятельство», — ответил я и нашел взглядом стоящего неподалеку егеря, который, наконец, принес мою саблю.